Хэллу никогда не надоедало говорить о своем любимом генерале, и как-то вечером во время одной из таких дружеских бесед он поведал нам, как впал однажды в немилость у генерала, которому был так душевно привязан. Нелады между ними начались, как я понял, из-за господина Маркиза де Лафайета, о коем уже упоминалось выше, сыгравшего немалую роль в истории последних лет и столь внезапно исчезнувшего с горизонта. Военные заслуги полковника Уоррентона, его чин, его общепризнанная храбрость, казалось, должны были бы обеспечить ему продвижение по службе в континентальной армии. На деле же было так, что стоило появиться какому-нибудь молокососу вроде месье де Лафайета, как Конгресс тут же награждал его чином генерал-майора. Хелс приматой старого вояки позволил себе несколько презрительно отозваться о некоторых назначениях, производимых конгрессом, где жадные чинов и не слишком разборчивые средства офицеры действовали с помощью всевозможных низких интриг и подкупа. Мистер Боррингтон, быть может, в подражание своему ныне столь прославленному другу из Маунт Вернона, избрал для себя другой путь: он хотел и на войне оставаться, джентльменом. Разумеется, он не отказывался от положенного ему жалования, но тратил его на обмундирование своих солдат и на прочие их нужды. А что до чинов, то это, заявлял он, его меньше всего интересует, и ему все едино служить ли родине в чине полковника или в другом более высоком звании. И можно не сомневаться, что при этом он позволил себе несколько весьма нелестных замечаний по адресу некоторых старших офицеров армии Конгресса и их родословные причин продвижения по службе. Особенно же бурное негодование вызвало в нем внезапное повышение в чине вышеупомянутого молодого француза, офицера республиканской армии, Маркиза, как все привыкли его называть, и, кстати сказать, общепризнанного любимчика самого главнокомандующего. После того, как злосчастный сумасброд Ли был взят в плен и опозорен, во всех континентальных войсках не осталось бы и трех офицеров, владеющих языком Муссе Маркиза, благодаря чему Хэлл имел возможность ближе познакомиться с молодым генерал-майором, нежели все другие его однополчане включая и самого главнокомандующего. Мистер Вашингтон добродушно отчитал своего приятеля Хэлла за то, что тот, по его мнению, завидует безусому офицерику из Оверни. Глубочайшее уважение и почти сыновня привязанность, постоянно выказываемые ему восторженным молодым аристократом, пришлись мистеру Вашингтону по душе, а помимо того и некоторые весьма серьезные соображения политического характера понуждали его не отказывать маркизу в покровительстве и дружбе. Как впоследствии выяснилось, одновременно с этим главнокомандующий настойчиво добивался в Конгрессе повышения в чине полковника Уоррентона. Эти суровые зимние месяцы Вашингтон с пятью-шестью тысячами голодных, раздетых солдат, почти без одеяла, и без топлива провел в холодном лагере Вэлли Фордж, имея перед собой отлично оснащенную всем необходимым армию противника сэра Уильяма Хоу, втрое превосходящую по численности его войска. И в это самое время, словно вышеперечисленных трудностей было еще недостаточно, мистеру Вашингтону пришлось столкнуться с трусливым недоверием со стороны Конгресса и неповиновением и интригами в рядах его собственного офицерства. Эту страшную зиму 77 -го года, когда же боко, возглавлявший британские войска, мог одним ударом окончить войну, ибо в неприятельском лагере царили неуверенности смятение, близкое к отчаянию, которому не поддавалось только одно неустрашимое сердце. Мой брат имел беседу с главнокомандующим, которую впоследствии он пересказал мне, и о которой никогда не мог вспоминать без глубочайшего волнения». На долю мистера Вашингтона не выпало тех блистательных триумфов, какие отчаянная храбрость Арнольда и самодовольное тупоумие Бергойна принесли Гейтсу его северной армии. Если не считать нескольких мелких стычек, в которых проявилась неустрашимая отвага и мудрая предусмотрительность генерала Вашингтона, он терпел от далеко превосходящего его силами противника одно поражение за другим. Конгресс проявлял к нему недоверие. Многие из его собственных офицеров ненавидели его. Те, что обманулись в своих чистолюбивых надеждах, те, что были изобличены в казнократстве, те, чья бесталанность или самохвальство не укрылись от его зоркого и неподкупного глаза, все они так или иначе были в сговоре против него». Гейтс оказался тем военачальником, на которого возложили свои упования недовольные. Гейтс был, по их мнению, единственным гениальным стратегом, способным вести эту войну, и со свойственным ему тщеславием, в чем он впоследствии имел мужество признаться, мистер Гейтс принимал воздаваемые ему почести. Чтобы читатель мог себе представить, какие тревоги одолевали в ту пору генерала Вашингтона и с какими кознями приходилось ему сталкиваться, я должен упомянуть о том, что в свое время получило название «Заговора Конвея». Некий ирландец, офицер французской армии кавалер ордена Святого Людовика, приехал весной 1977 года в Америку в надежде занять какой-либо военный пост. В самом скором времени ему был присвоен чин бригадира, но он остался, видите ли, этим недоволен и желал, чтобы его безотлагательно произвели в генерал-майоры. У мистера Конвея нашлись друзья в Конгрессе, которые, как стало известно главнокомандующему, посулили ему быстрое повышение в чине. Генерал Вашингтон указал, что несправедливо присваивать самый высокий чин офицеру, едва успевшему стать бригадиром. А пока этот вопрос еще висел в воздухе, в руки ему попало письмо Конвея генералу Гейтсу, в котором тот, расточая Гейтсу похвалы, утверждал, что «видно небесам было угодно спасти Америку, иначе бездарный генерал и дурные советники уже довели бы ее до гибели». Генерал Вашингтон переслал это письмо мистеру Конвею, не приписав от себя ни строчки, и Конвей тут же подал в отставку, но Конгресс не принял его отставки и назначил его на должность генерального инспектора армии с присвоением ему чуина генерал-майора. «И вот в это время, — рассказывал Гарри, — снова и снова ругая себя и восторгаясь своим любимым командиром, — да!» В это самое время, когда наш доблестный главнокомандующий должен был расхлебывать столько неприятностей, что от них, видит Бог, в пору было свихнуться и десяти тысячам людей, надо же было тут встрять еще и мне с моей дурацкой завистью к французику. Ничего особенного я, впрочем, не сказал. Просто плел какую-то чушь Грину и Кадуолодуру, что, дескать, надо было наловить побольше лягушек на случай, если французик вздумает пожаловать к нам на обед. Да еще о том, что будто из Парижа нам прислали целый мешок маркизов командовать нами, поскольку сами мы на это никак не способны. А ведь следовало бы мне знать, что у генерала и без меня хватает неприятностей, а голова у него варит не в пример моей, так что мне лучше бы помалкивать». Поначалу генерал ничего не сказал, но держался со мной так холодно, что я понял, между нами пробежала черная кошка. В это время в лагерь приехала миссис Вашингтон, и ей тоже бросилось в глаза, что у нас с ним что-то неладно. Ну, а женщины всегда умеют подластиться к мужчинам и выведать у них секреты. Едва ли я сам стал бы когда-нибудь допытываться у генерала, чем вызвано его недовольство. Ведь я не менее горд, чем он, и к тому же, когда главнокомандующий не в духе, общаться с ним не так-то приятно, можете мне поверить. Должен заметить, что брат был совершенно околдован своим старым другом и трепетал перед ним, прямо как школьник перед учителем. «Наконец, миссис Вашингтон удалось выведать, в чем дело», — продолжал Хэл. «Мне нужно с вами потолковать, полковник Хэл», — сказала она. «Приходите на плац перед столовой, и я все вам объясню». Я оставил офицеров и бригадиров выпивать за столом генерала и направился к миссис Вашингтон. Она меня уже поджидала. «Генерала оскорбили мои слова насчет мешка с маркизами», — сказала она. «Я не придал бы значения, скажи это кто-то другой», — признался генерал. «Но ну уж никак не ожидал, что Гарри Уоррингтон может встать на сторону моих нетдругов». В тот же вечер я пошел к нему узнать пароль и застал его одного в кабинете. «Могу ли я просить ваше превосходительство уделить мне пять минут времени?» — с замиранием сердца спросил я. — Ну, разумеется, сэр, — отвечал он, указывая на стул. — Прошу садиться. — Было время, когда вы не называли меня, сэр и полковник Уоррентон, ваше превосходительство, — сказал я. Он холодно ответил. — Времена меняются. — Эт нос мутамур ин Илис, И мы меняемся вместе с ними, — латынь сказал я. — Меняются не только времена, но и люди. — У вас ко мне какое-нибудь дело? — спросил он. К «Кому я обращаюсь? К главнокомандующему или к моему старому другу?» — спросил я. Он поглядел на меня внимательно, без улыбки. «Ну и к тому, и к другому, сэр», — сказал он. «Садитесь, Гарри, прошу вас». «Если я говорю с генералом Вашингтоном, то позволю себе заметить его превосходительству, что и мне, и многим другим офицерам нашей армии не очень-то по душе, что двадцатилетнего мальчишку, только потому что он маркиз и не умеет говорить по-английски, произвели в генерал-майоры, обойдя всех нас». Если же я говорю с моим старым другом, то должен прямо сказать, что последнее время он оказывает мне очень мало доверия и дружбы, и у меня нет ни малейшего желания сидеть за его столом и выслушивать дерзкие слова его приближенных о том, что его превосходительство перестало меня жаловать».